29 апреля войска нашей Третьей ударной армии под командованием генерал-полковника Кузнецова подошли к Кенниксплац, на которую фасадом с шестью колоннами выходит серое здание Рейхстага. Внимание группы разведчиков обращено не на Рейхстаг, а на продвижение частей к Вильгельмштрассе, к имперской канцелярии, находящейся в 500 м от Рейхстага. Перед рассветчиками поставлена задача, последняя задача войны — захватить Гитлера. Нельзя сказать, что нам тогда было доподлинно известно, что в убежище под Рейхсканцелярией находится Гитлер со своим штабом. Сведения, которыми располагала разведка, были скудны, сбивчивы, нестойки и противоречивы.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 растрескавшиеся губы только что стрелял ожесточенно а сейчас сидит недоуменно озирается даже и с любопытством парнишка как парнишка Удивительны эти мгновенные превращения на войне он сказал что их дивизия которой командует рейхсфюрер молодежи аксман имперской руководитель защищает Гитлера. Он это слышал от своих командиров. Они постоянно твердят об этом и что надо продержаться, пока армия Венка, Венк, командующий 12-й армией, подойдет на помощь. Весь день мне пришлось переводить при допросе пленных в подвале дома неподалеку от Потсдамской площади. Здесь находились семья портнова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 сражающихся советских войск. К нему же приковано внимание московской и фронтовой печати. Имперская канцелярия пока не интересует корреспондентов, выпадает из поля зрения, поскольку им неизвестно, что там именно, в подземелье, все еще сосредоточена единоличная власть в Германии. Но 29 апреля меньше 500 метров отделяют наших бойцов От имперской канцелярии здесь главный очаг сопротивления, здесь в подземелье фюрер, рейхсканцлер, главнокомандующий Гитлер. Повсюду баррикады, противотанковые заслоны, рвы, завалы, лабиринты улиц, хаос развален, горящие, рушащиеся дома и дома, из окон которых противник ведет огонь.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 воодушевление в победных боях от «Волги» до «Шпре». И вот теперь они падали, сраженные на улицах Берлина.